Глава третья КПП прошли на удивление быстро. Бензовозы почти сразу ушли в сторону депо, на нефтебазу. Нас ещё чуток помурыжили, как-никак у нас найдёныш. Впрочем, процедура уже была отработана. Маша далеко не первая и, судя по всему, не последняя. «Вы правы, там разберутся!» — наконец резюмировал дежурный милиционер. «Сопроводите, у нас некому!» Девчонка явно ещё не отошла от шока, реагировала медленно и Ничего, кроме имени-фамилии назвать не могла. На КПП, кстати, аж выторочились на её зеленовотые волосы. Хотя в спокойной обстановке хорошо было видно, что это просто покрашенные пряди. Ну да, тут-то всё ещё остановилось в 80-х, откуда местным знать про молодёжную моду конца 2010-х. В ладошке она так и сжимала мой серебряный патрон. Поехали, распорядился плотников. Волк, доведёшь её до управы, твоя крестница, потом пёхом на базу. Ну прекрасно, что. Хотя взялся за гуж не говорит, что не дюж. Раз уж не бросил её там, расхлёбывай сергуня. Радуйся, что девчонки хуже, чем тебе. Тфу ты. Что за ерунда в голову лезет? Радоваться такому я почти сразу отучился, когда понял, куда попал. Соколов подошёл, когда я был уже в машине. Ну да, он-то возвращается в свой офис. На нашей базе ему делать нечего. С большим интересом смотрел на девчонку. Ещё бы наверняка впервые узрел подобное чудо. И наклонившись ко мне шепнул: "Перед тем боем в тумане с вашей стороны опять сверкнуло также". Он говорил ещё что-то, но Славик уже газоновой остаток фразы утонул в рёве двигателя. Вот те на. Это что получается? Он видел опять вспышку моей ауры, причём такую, что она просматривалась даже в Англе, или он видел что-то ещё? Да, всё чудесатие и чудесатие. Надо бы при случае расспросить Паренька. В принципе, это не сложно. живет он наверняка где-то в городе. Девчонку посадили сзади, и она продолжала сидеть как кукла, глядя куда-то сквозь меня. Все молчали, о чем говорить-то. Рейс, если разобраться, был рядовым и даже без жертв. Королёв тормознул напротив поворота к городской управе. — Вылезайте, приехали! — Ребят, карабин мой заберете? Я показал на укрепленный в держателях мой СКС. Казенный серебром повесил на плечо. Вообще, по городу с длинностволом никто не ходит, — Ну, мне сейчас можно, я на работе. Открыл заднюю дверцу у Уазика. Пойдёмте, Мария Батьковна. Маша аж встрепенулась, словно остряхивая себе дурь. Где я? Всё там же, пробурчал от пулемёта Тищенко. Давай, вылезай на мне когда. Девушка после его сползла с потёртого сиденья из кожзама и лишь вздрогнула, когда машина отъехала. Глаза сухие, но видно, что и опять вот-вот начнёт трясти. Спокойно, Маша, я Дубровский. Блин, вот нафига мне это, а? Пойдём, там тебе всё расскажут. Врачи там есть, психологи тоже, и, кстати, патрон отдай, мне за него отчитываться. Глаза девушки расширились, и она только сильнее сжала кулачок. Ладно, не хочешь, оставь себе. Отбрехаюсь как-нибудь. Да можно и правду сказать, потом спишем в расходник. Ну как её заставить реагировать-то, а? Так и будем стоять. Славик мог бы и к входу подвести, там бы дежурные помогли. Я умерла? наконец выдавила из себя девчонка. Это от корень зрит, хотя если сейчас пойдём вон к тому дому, яким он у нас здания городской управы едва видно из-за разросшихся деревьев. Я тебе кратко всё расскажу. Согласна? Согласна, сказала обречённо, словно в воду бросилась. Я перешагнул через лужу. Дорога подсыпана щебёнкой, но в колеях после дождя вода всё равно собирается. Подал руку. Давай сюда. Какой сейчас год? — Две тысячи и семнадцатый. — Ну вот, год тот же, а мир другой. Как это? Параллельный. — Так разве бывает? — Бывает, только не все верят. Машинально ответил я фразой из мультика и увидел, как она вздрогнула. Значит, тоже смотрела. — Бывает, увы. — И как же так? Что должно произойти, чтобы всё стало таким? — Ядерная война. Тридцать с лишним лет назад. Питера, Москвы и других крупных городов просто нет. — Ядерная война. Этот городок сохранился, по нему не было ракет. Я не маленькая, читала про ядерную войну, почти спокойно сказала девчонка, перешагивая своими испорченными кроссовками через полосу грязи. Те, по которым выстреляли мутанты? Не, не. Хуже. Нечесть. Как так? А вот так. Похоже, никто такого не прогнозировал. Всемирный катаклизм, одновременный массированный ядерный удар по половине земного шара. Как я понимаю, смоделировать такое невозможно, особенно тогда, в восьмидесятые. Что-то где-то сместилось, то ли связи между реальностями порвались, то ли ещё что. В этот мир хлынула нечисть. Так что сейчас тут смесь постапокалипсиса — девчонка удивлённо возрилась на меня, явно услышав знакомое слово — и страшных сказок на ночь. За три десятка лет что-то устаканилось, что-то нет. Люди живут, но только в таких вот цитаделях. Про одиночек за стенами мало что слышно. Вот так вот, Маша. Вот тебе краткий курс новейшей истории. Почти точно так, как его год назад преподнесли мне. Компьютеров нет, продолжил я. Мобильной связи, спутников, GPS нет. Радио на большие расстояния не работает, какие-то искажения в атмосфере. Дорог почти нет, большинство перевозок в наших местах по реке. Что уцелело в мире, толком никто не знает. Мрак, пробормотала Маша. Мрак. Зато практически все, кто родились уже после войны, получили паранормальные способности. Их быстренько крестили колдунами и начали феномен изучать. Так что поздравляю. It's magic тут присутствует, дорогая моя. Девчонка вдруг резко остановилась и внимательно посмотрела на меня. Надо же. А взгляд-то почти нормальный. Неужели в себя приходит? Стоп. Она прищурилась, что в купе с её хаотичной причёской смотрелось весьма своеобразно. Что-то вы говорите совсем не как тот, кто застрял в восьмидесятых. Бинго, дорогуша. А девочка не дура, быстро сложила 2 и 2. Ну я и сам постарался, специально перечислил всё, что ей должно быть знакомо. А мы с тобой, коллеги по несчастью, я поправил на плече ремень карабина. Тоже попал в пробой, как и ты, только год назад. Пробой дыра между измерениями. Не спрашивай, сам не знаю, как оно работает. Знаю только то, что мне самому рассказали. Заходи уже, пришли. Городская управа, резиденция городского совета располагалась в втором здании, кажется, построенном ещё до Великой Отечественной. Слово довоенный тут в целом имело несколько иной смысл. Вроде раньше здесь был то ли техникум, то ли общага техникума, и здание сохранило чисто советский, если не сказать сталинский колорит. Длиннющие коридоры и просторные комнаты, большинство из которых были разделены деревянными перегородками на небольшие кабины. Кстати, большинство городской верхушки жило по соседству, в здоровенной П-образной сталинке, построенной примерно в то же время. "Вроде тут налоговая раньше была", оторопела, прокомментировала девчонка, осматриваясь в просторном, недавно отремонтированном холле, с пожилым вохтёром в застеклённой будке и грубоватыми турникетами, но, конечно, без электронного доступа. Справа красовалась доска объявлений, слева стоял ряд старых деревянных кресел. притащенных то ли с вокзала, то ли ещё с какого-то присутственного места. Налоговые. Каждому своё. Небось, в процветающем городе за последние 30 лет тут чего только не было. Волков, база патрульных сил, представился я актёру. У нас новенькое из пробоя. С первого КПП уже звонили. Солидно отозвался актёр, пожилой дядька с обвислыми усами и носом-уточкой. Веди в седьмой кабинет, второй этаж направо. Мог бы и не говорить, я этот кабинет на всю жизнь запомнил. Год назад меня, едва отошедшего от шока, тоже привели именно сюда, по дороге в лифт чего-то крепкого. Что ни говори, повезло, что на меня тогда наткнулись охотники. Ну, как наткнулись, услышали мою пальбу, благо было недалеко, возвращались из рейда. Вожака-то я тогда завалил, а вот три остальных волка, если что, вполне успели бы меня порвать». Хотя при гибели вожака стоя независимо от размера и теряла большую часть своего гонера. В коридоре второго этажа ослонялось несколько человек, но у дверей восьмёрки вполне ожидаемо никого не было. На двери под цифрой 8 красовалась табличка: Приём гостей. Скорее всего, позаимствованная в какой-то гостинице или вроде того и прикрученная сюда просто ради прикола, причём недавно, год назад её ещё не было. По привычке постучав, я сразу дёрнул дверь. Можно? Волков с новенькой — Заходи. В кабинете был хороший, но мужик лет пятидесяти больше похожий на работягу, чем на конторскую крысу. Меня в своё время тоже он принимал. Всё тот же потёртый пиджак сидел на нём, как на коровье седло. — Здрасте, Пал Степаныч, вот привёл. — Здорово, волк. Тьфу ты, и он туда же. Ну а как ещё? Он, собственно, первым этот волк и выдал, когда услышал мою историю. Ладно, хоть никто пока ещё не додумался назвать «серый волк». Заходите, садитесь. Хорошим поднял трубку внутреннего телефона, дождался ответа, бросил коротко: "Они у меня", после чего сделал широкий жест рукой, указывая на деревянные стулья напротив массивного старинного письменного стола. Маша, оглянувшись на меня, осторожно присела на край шик. Стулья были мощными и ничуть не эргономичными. Я пошёл, ткнул я пальцем через плечо: "Ещё до 8 дежурю. Павел Степанович мельком бросил взгляд на настенные ходики, они показывали начало четвёртого, и замахал руками. «Садись, садись! Ты нам тоже нужен, как свидетель. Большакова я уже предупредил». «Ага, предупредил он. Выскажет-то потом Большаков мне? Вдруг что срочное, а в группе минус один человек?» Видимо, на моём лице это ясно отразилось, потому что хорош он сказал. «Садись, не выпендривайся! У нас всё равно в это время планового ничего нет». Да мне-то что? Я опустился на стул, постаравшись устроиться как можно удобнее, карабин демонстративно прислонил к столу. Степаначмильком покосился на СКС, отошёл к столику у стены, накрытому клеёнкой, воткнул в розетку электрический чайник. Разумеется, не привычный мне пластиковый, адешний, потёртый алюминиевый, по сути, кострюлька с носиком и встроенным кипятильником. Всё равно шик, электричество использовать для чайников могут себе позволить далеко не все. Мы в дежурке, например, на печке кипятим. Конечно, торфиная ТЭЦ на базе бывшего депо выдаёт электроэнергию, но не то, чтобы вокзал на её особо разбозаривал. Да и большая часть идёт на производство, даже при том, что КПД ТЭЦ заметно поднят выпускниками колледжа. Сидящая напротив меня Маша с интересом наблюдала за манипуляциями хорошины. Начинает осваиваться. Да это Бог. По крайней мере, безразличие во взгляде уже нет, значит, начинает отходить. Ирпи, девочка, сегодня тебе весь остаток дня будут Москвы носить. Кто ты и откуда? Без стука вошли двое. Одного лет 40, в накинутом на плечи плаще, я знал, Каращук, из отдела безопасности при управе. Обычно он с беседует прибывших. На поясе кобура с традиционным хейпауром. Интересно, ему хоть раз стрелять из него приходилось? Второй низкорослый, на вид лет 30, с большими залысинами, незнакомый, скорее всего, колдун. — Привет, Волк! — поздоровался Карощук. — Тащишь за собой кого-то? Вопрос риторический. Маленький тоже подал руку. — Андрей Шнайдер, от колледжа. — Ну да, колдун, уже начинаю их распознавать за год-то. — Сергей Волков, база патрульных сил. — Да привезли с рейса, за болотом подобрали у телебашни. Карощук, рассматривая девушку, хмыкнул. — Ну и чудо! Что там у тебя в руке? Маша, глядя на него, как кролик на удава, медленно разжала ладонь. Безопасник удивлённо повернулся ко мне. «Это что, ваш с базы? Ну а как распознать нечисть без серебра? Бросил ей, нормально поймал, а значит, свои. Ехали медленно, дали ей себя догнать, погрузили в козелок». «Хм, умно, не думал, что такой простой способ есть. Как зовут?» Это он уже девушки. «Маша». «Ну, рассказывай, Маша, радость наша». Девчонка поначалу терялась, рассказывала сбивчиво, но потом более-менее освоилась. Тем более, что Хорошин и Карощук сидели с видом заинтересованных добрых дядюшек. Всё оказалось банально. Марина с другом Алексеем тихо-мирно шли по улице, идущая от школ к телебашне. В их мире это вполне ухоженная дорога в спальном районе с кучей новостроек вокруг. Почему они там оказались в студенческом возрасте в учебное время, Никто и не поинтересовался, даже Шнайдер не выказывал заинтересованности. А ведь наверняка сейчас следит за ураей девчонки на предмет откровенного воронья. Потом словно потянуло дымом, сдавило голову, и они оказались в нашем тумане, вдвоём. Разумеется, испугались про другой мир никому и в голову не пришло, что неудивительно. Как выяснилось Лёшик вдобавок иногда баловался травкой, и у него снесло крышу. услышал шум мотора или подумал, что услышал, и ломанулся обратно в сторону школ. Больше Маша его не видела. Вообще ничего странного. Шли по асфальту среди новостроек и вдруг оказались на грунтовке, окружённой разбитыми деревянными домами, у кого угодно нервы сдадут. А вот у Маши не сдали, или сдали, но своеобразно, потому что она не побежала, а спряталась в полуразрушенном деревянном доме. Но это для нас идиотское решение, для неё-то логичное. Крыша вроде как защита. Просидела там какое-то время, потом обдумала, решила идти дальше. Благода дорога-то есть, вышла к ограде телебашни, опознала место, поняла, что вокруг её собственный город, но разрушенный. Чуть не впала в прострацию, но услышала непонятный шум и спряталась в руинах. Было очень плохо, перед глазами темнело. Казалось, что вокруг ходил какой-то зверь, но внутрь не зашёл. Потом услышала шум моторов совсем рядом на старой дороге. Когда выбежила мимо, не её шли бензовозы. Позвала на помощь, реакции нет. Завопила, сорвала голос, побежала вдогонку, выбежила к нашему кузелку. Вот тут я напрягся и сильно. Скажет, что я остановил машину ради неё. Не сказала и даже не подумала об этом. Заминки не было, Колдун бы заметил. Хотя, думаю, всех больше интересовал некий зверь, который ходил вокруг, но не напал. Что-то новенькое. Хотя чего только не бывает. Маша на моей памяти первая, кому удалось Выжить так близко от болота, хотя сколько на там было полчаса, который был час, когда вы попали в пробои. Вижле вы поинтересовался каращук. Вот о том же подумал. Девчонка машинально взглянула на часики, псевдохендмейдные, с кучей феничек и шнурочков, голимый Китай. Около 10. Чушь какая. Подобрали мы её в третьем часу, 10. 10 это примерно то время, когда на нас бросился медведь. Это что, она выжила там 4 с лишним часа? Фантастика. А к вам она вышла? Безопасник не закончил фразу, но и так всё ясно. Около 14, точно не знаю, на часы не смотрел, сказал я. Краем глаза увидел, как Шнайдер едва заметно прикрыл глаза. Точно проверяет на ложь. Фантастика, притянул к щёку, словно прочитал мои мысли. Степаныч, ты хоть раз слышал о таком? Первый раз. пожало плечами хорошин 4 часа на краю болота или у кого-то глюки или Мария в рубашке родилась глюки нахватался уже славечек от провалившихся не местное слово-то Маша настолько ошарашена переводила взгляд то на одного, то на другого, что безопасник пояснил Вы, Мария, по всем правилам не должны были прожить больше получаса. Место нехорошее. Хорошо, что ребята вам попались. Ладно, Степаныч, наливай чай, с Марией ещё побеседуем. Сергей, можешь идти, скажи своим, чтобы копию твоего отчёта нам переслали. Вот и всё. Пинком подзад. Им явно нужно было посмотреть мою реакцию на то, как и когда подобрали Машу. А дальше всё ясно. Сейчас повыносят ей мозг, что видела, что слышала, потом отправят в следственный отдел выяснять про меры, с которого она сюда попала. А он не обязательно тот же, из которого попал я. Вот что-что о -что, теории множественности миров тут понимают намного лучше, чем у нас, поскольку всё на ней построено. Затем выяснят её ценность для вокзального, ну и в лучшем случае пристроят куда-нибудь. Я вон с полгода работал в депо на производстве, пока на базе патрульных сил вакансия не подвернулась. Опаснее, конечно, но и денег больше, да и сутки через трое, и жильё служебное. Хотя вот чего-чего, а -чего, жилье тут навалом. отличается лишь уровень комфорта. Идеально, когда у дома своя котельная. Ладно, это уже лирика. Я встал, закинул на плечо карабин, встретился взглядом с девчонкой. Взгляд у неё вроде уже не такой затравленный, подмигнул. Не дрейф, Маша, жизнь только начинается. Ушёл, не оборачиваясь, но почему-то казалось, что именно Маша смотрит мне в спину.